Шарон признал, что солдаты Цахала по приказу начальства запускали осветительные ракеты над территорией лагерей беженцев. Ведь задуманное Бегином и Шароном кошмарное преступление в Сабре и Шатиле фалангисты совершали в ночное время. Четыре с лишним месяца потребовалось пресловутой комиссии по расследованию для того, чтобы передать свой доклад тому самому правительству, чьи античеловечные действия она расследовала. Гора родила мышь. Этого следовало ожидать, учитывая царивший в Израиле фюрерский диктат Бегина и безоговорочную поддержку его режиму Вашингтоном. Установив неоспоримые факты, подтверждающие вину израильских руководителей в кровавых злодеяниях, комиссия в своем докладе говорит об их косвенной ответственности. Разве можно согласиться с этим? с вегетарианской оценкой роли премьера в зверском убийстве палестинских жителей Сабры и Шатилы. Бэдинмол не обратил внимания на то, что, оказывается, заслуживало его внимания. И ему, выражаясь языком приказов, поставили на вид. Однако даже связанная по рукам и ногам комиссия отважилась признать вину Шарона в геноциде и потребовала его отставки. Что ж, если своя комиссия пришла к такому выводу, то можно не сомневаться, что вполне объективное расследование привело бы Шароны на скамью подсудимых. Вот почему мировое общественное мнение встретило итоги расследования с возмущением, понимая, что комиссия, выражая премьер Керизиста, пожертвовала министром смерти, пожертвовала Шароном и Бегиновской кликой. Ему пришлось подать в отставку. Оценку, какую прогрессивные круги израильтян дали неуклюжему манёвру, помогшему уйти от ответственности Бегину Шамиру и Тану, И другим соучастникам кровавых преступлений в Сабре и Шатиле точно отразило решение политбюроцы как ум партии Израиля. Оно требует суда над преступниками. Два сапога пара. Достойным продолжателем кровавых дел Бен-Гвира оказался Шамир. Именно он в конце 1940-х года под своей настоящей фамилией Езеркинский выступил вдохновителем и автором секретного меморандума сионистских руководителей, адресованного гитлеровской клинике. Меморандума, бесспорно обличающего теснейшие военные и политические связи сионизма с нацизмом. В ответ на добрую волю правительства Германского рейха и его властей по отношению к деятельности сионистов в Германии, в ту пору нацисты уже грабили, ссылали в концы лагеря и уничтожали немецких евреев, и тех планам эмиграции, точнее планам заселения Палестины своими рекрутами и изгнания арабов с их земли. Изертинский Шамир и его фанатичные сообщники верноподданически докладывали гитлеровцам Между установлением нового порядка в Европе в соответствии с германской концепцией и подлинно национальными интересами народа, воплощением которых является Иргун, Свае и Леуми, могут существовать общие интересы, что ж, Шамир 40 с лишним лет спустя с избытком использует в Ливане гитлеровский опыт насаждения нового порядка. Далее в кощунственном меморандуме, он подробно приведен в книге «Изаэли», Палестинская проблема в политике Германии 1899-1945 годов, подтверждающим глобальное предательство сионизма в отношении миллионов евреев, говорится, сотрудничество между Германией и обновлённой еврейской национальностью возможно в образовании исторического еврейского государства на национальной и политической основе, связанного с германским рейхом отвечала бы интересам сохранения и укрепления в будущем германских позиций на Ближнем Востоке. И наконец, в результате рабского заверения в том, что Иргун в своё время тесно связан со структурой тоталитарных течений в Европе, следует циничное предложение сионистов-террористов гитлеровским бонзам принять активное участие в войне на стороне Германии. Стоит ли после этого вспоминать участие Езертинского Шамира в убийстве представителя ООН в Палестине Бернадотта и множество подобных преступлений, чтобы с полным правом назвать Ицхака Шамира, как и Менахема Бегина, давним террористом? Добавим только что в выводах комиссии израильского Верховного суда, расследовавшей участие высших чинов государства в геноциде на территории Сабры и Шатилы, действиям Шамира дана суровая оценка. Естественно, такой матёрый террорист на посту израильского премьера пришёлся Вашингтонским милитаристам по вкусу больше, чем Бенгин.